Подбор инструментов для базовой части пенсии. Для базовой части вашей негосударственной пенсии оптимальны страховые программы с пожизненной рентой, а также программы НПФ с пожизненной пенсией. Тогда вы никогда не окажетесь с пенсией в 2-3 тысячи рублей в месяц от государства, даже если проживете 100 лет. Введение таких инструментов страхует риск превышения вашего фактического срока жизни над ожидаемым. Например, при составлении личного финансового плана вы заложили срок жизни до 90-летия. Соответственно и инвестиции на негосударственную пенсию запланировали такие, чтобы средств хватило до 90 лет. Но, допустим, фактически вы проживете сто лет. А в 90-92 года ваши накопления на пенсионный период, на которые вы рассчитывали, заканчиваются. Что же делать? Вам останется жить только на государственную пенсию или надеяться на помощь детей. Но на государственную пенсию не прожить, а помощь детей не гарантируется. Так что, чтобы таких неприятных событий избежать, И вводятся инструменты, которые обеспечат вам пожизненную пенсию в минимальном размере, плюсом к государственной пенсии. Минимальный размер пенсии должен соответствовать финансированию ваших самых основных потребностей. Мы помним, что эта пожизненная минимальная пенсия вводится именно для того, чтобы убрать риск превышения фактического срока жизни над ожидаемым. поэтому не имеет смысла все ваши свободные средства вкладывать в страховку или в НПФ. Чтобы начать отчисление в страховую программу или в фонд, вам потребуется выбрать подходящую страховую компанию или фонд. Мы рекомендуем выбирать их по следующим критериям. Рейтинг не ниже А. Высокая надежность. Значительный срок работы на рынке. Для страховой компании – возможность страхования в разных валютах, возможность изменения валюты страховой программы, возможность перевода программы смешанного страхования в пенсионную с пожизненными выплатами. Для НПФ – крупный фонд, выбранные им управляющие компании удовлетворяют требованиям, предъявляемым для УК при выборе ПИФа, смотреть ниже. Итак, программы страхования, равно как и НПФ, нужны для того, чтобы получить защиту и не потерять свои средства. Но их нужно комбинировать с ПИФами, ОФБУ, а также иными инвестиционными инструментами, обеспечивающими большую доходность. Тогда вы получите защиту и увеличите доходность инвестиций на определенные цели. Тем не менее, полностью отказываться от подобных программ, составляющих базовую часть вашей негосударственной пенсии, не рекомендуется. На пенсию можно копить, конечно, по-разному, но всегда важно обеспечить себе минимальную гарантированную пенсию, которая будет у вас вне зависимости от ситуации на фондовом рынке, рынке недвижимости, состояния вашего бизнеса и помощи ваших детей. Таким образом, вы обеспечиваете себе минимально необходимую пенсию плюсом к государственной, которая вам гарантирована. Накопление в ПИФах, ОФБУ или доход от использования иных инвестиционных инструментов станет прибавкой к этой гарантированной пенсии, но вы будете чувствовать себя комфортно даже в случае спада на рынке, вы не останетесь без пенсии.